Глава пятьдесят четвертая «Кто это там?» — хмыкнул король. Генерал прочистил горло и плотнее прижался к шторе. Я даже чувствовала жар его тела. «Ну-ка, дай дорогу своему повелителю!» — проговорил Тир. Раздались шаркающие шаги, штора раздернулась, и я оказалась с его величеством лицом к лицу. А Лентер прикрыл глаза рукой. Я сморщилась от досады, а король коротко хохотнул. О, я узнаю это, милая Личика. Кажется, это няня. Это просто моя няня, резко ответил генерал. О да, чудесное создание. Ждет тебя. Диванчик греет. Король обвел взглядом смятые подушки на тахте. Идите. Сказала мне Алентер, указывая на дверь. «Мы с вами позже обо всем поговорим». Строго мне пообещал. Я попятилась к дверям. Только бы король не узнал во мне принцессу, ведь если он поймет, что Алентер прятал меня все это время... Нет, не хочу об этом думать. «Стоять!» — приказал Тир, и я застыла на месте, затаив дыхание. «Что это у вас в руках? Дайте». Король выхватил договор об отречении, поглядел на меня внимательно и сдвинул брови. «Ой, я не могу поверить!» Ха -ха -ха. «Читать магические договоры умеете?» «Так вы не нянюшка?» «Ты обманул меня, Дерек!» Поглядел он на генерала. «Это же моя неудавшаяся невеста, Элизабет Валерийская!» Думаю, кого-то она мне напоминает. Портрет это я долго ваши рассматривал. К свадьбе готовился. Сердце забилось у самого горла, в висках застучало. Я бросила виноватый взгляд на генерала и закусила губы от досады. «Ты ее титула лишил, чтобы со мной не делиться», — усмехнулся Тир, хватая меня за руку. «Не трогайте меня». — воскликнула я. «Она моя, Тир. Убери руки!» — опасно пророкотала Лентер, вырастая над нами скалой. «Элизабет не любовница. Она моя невеста. Мы собираемся пожениться». «Ты мне перечишь, Дерик? поглядел снизу вверх король. «Твоя невеста Элена. Запомни. Я не позволю, чтобы твои богатства достались непонятно кому». А потом вы еще восстание против меня устроите, но нет. Ты и твои деньги должны принадлежать мне. Свадьбы с Эленой не будет, — отрезал генерал. Будет, — рявкнул король. Серо-зеленые радужки Тира угрожающе засветились, кожа погрубела, а на пальцах удлинились ногти, сделавшись коричневыми и острыми. Я поняла, что имею дело не просто с магом, но еще и с оборотником. Они невероятно сильны и имеют полную защиту от магии, как будто родились в природном антимагическом доспехе. Возможно, именно по этой причине Алентер не пререкался со своим королем. «Отпустите!» прошептала я судорожно, глядя на скрюченные когти Тира, стискивающие мою руку. Я дернулась, Но короля это только позабавило, и он насмешливо улыбнулся. «Отпусти ее, Тир, повторять не буду», — грозно произнес генерал. «Да как же отпустить такую милую девочку? Красивая! Но раз уже порченная, то в жены не возьму. Но в фаворитке охотно, пока генерал над моим шикарным предложением думает». «Мы с вами развлечемся. Я люблю дерзких и непокорных. Собирайтесь во дворец, дорогая». Алентер зарычал и вырвал меня из лап короля. Тир плюхнулся тяжелым мешком на пол. «Ах, вот ты как, Дерик! Я благоволил тебе все эти годы, а ты...» Король вытянул из кармана когтистыми пальцами переговорный артефакт. «Стража, ко мне!» «С ошейником для алантора. Я застыла Ирвана задышала. Сердце колотилось быстро-быстро в страхе. «Что же сейчас будет? Беда! Забери моих детей и беги, Лиза!» Произнес генерал. «Я уже бросала страну и все самое дорогое!» Прошептала я. «Больше не могу бежать, Дерек! Я жить не смогу, если оставлю вас!» «Лиза!» Отчаянно простонал генерал. «Но ты даешь, Дерек», — запричитал король, медленно поднимаясь. «Ты же в темницу теперь пойдешь за это. И еще за то, что прятал принцессу». «Не делайте этого, Тир, пожалуйста!» — воскликнула я. Сердце билось набатом. «Нет, нет, нет, я не дам посадить Алентера в тюрьму!» Тир повернулся ко мне с выражением ярости на лице. Глаза его наливались ядовитым зеленым свечением, а кожа еще сильнее покрылась корочками и бородавками. Мужчина на глазах превращался в подобие пузатой ящерицы. Папаша ваш следом за Лентером отправится, девочка, – рыкнул король. Домашний арест отменяется за неимением свободы у ответственного, но ты еще можешь встать на колени и извиниться, Дерик. если станешь моим зятем и отпишешь мне все имущество я тебя прощу целую руку его величество протянул генералу морщинистую бородавчатую лапу для присяги а лентер гордо поднял голову и бросил мне «Уходи, Лиза, у тебя последний шанс генерал никому преклоняться не собирался и мое сердце задрожало от силы духа Этого прекрасного мужчины. На лестнице послышались бегущие шаги стражников, и вскоре узкий коридор заполнила толпа. Среди них показался и мой отец, с выражением глубокой досады. «Глупец!» — рявкнул король. «Целуй мне руку, Дерик, или наденешь ошейник, и женщину твою я себе заберу». Я видела, как вокруг генерала заклубилась тьма, В его и без того темных глазах распахнулась настоящая бездна. А Лентер глубоко вздохнул, словно пытаясь усмирить бушующую тьму. А потом посмотрел на меня с нежностью, и радужки его блеснули глубоким сапфировым сиянием. Он сдержал тьму, чтобы не уничтожить меня и всех этих людей. «Наденьте на генерала ошейник», — приказал Тир. «Лиза!» — застонал генерал. Я зажмурилась, услышав, как загремели оковы. Мне было очень страшно видеть, как дорогого мужчину лишают свободы. Раздались шаги, небольшая возня и шорох одежд. Генерал не сопротивлялся, следовал закону до последнего, как истинный защитник порядка. «Вот так, Дерек!» — фыркнул Тир. «Не послушал меня?» Теперь сгниёшь в темнице. Лорда Габриэла тоже заковать? Что стоите?» Я поглядела на побелевшего отца, стоящего в толпе, и больше не могла стоять, сложа руки. На ладонях вспыхнул огонь, но я мигом потушила его. Поняла, что если применю силу, меня поставят на колени и тоже наденут кандалы, и я ничем не смогу помочь любимым. Я вся внутри дрожала. хаотично соображая, что делать. Нужно действовать законными методами, это точно. Только найдя нужные лазейки, я смогу помочь Дереку и папе. Нужно собрать волю в кулак и действовать разумно. Король Тир, без судебного приговора вы не смеете задерживать их, твердо сказала я. А лентер напал на меня, еще как имею, увидите. «Это незаконно!» «Стоять!» — выкрикнула я. «Я требую защитников и немедленно подам апелляцию!» Король приблизился ко мне, поигрывая усиками, как нахальный жук. «Дорогая Элизабет, какая еще апелляция?» — проворковал он. «Вы ведь умная девушка и знаете, что темные маги всегда совершают ужасные ошибки». «Вот ваш отец разогнал совет, а Алентер напал на короля. Боюсь, даже темниться и тут не обойдется. Я буду настаивать на казни, и суд меня поддержит. Все знают, как темные маги опасны. Я не позволю, я буду защищать генерала Алентера», — сказала я. «Ничего у вас не получится, а будете мешать». Я вспомню про бедных детишек. Продолжил король с улыбкой. Крошки попадут в приют. Но ну, не волнуйтесь, я позабочусь о том, чтобы в самой бедной. И лечебницы, и школы генеральские позакрываю. Развел мне тут политику для нищебродов. Но, возможно, вы, Элизабет, как-то можете облегчить положение. Я судорожно вздохнула и сжала руки в кулаки. «Что вы хотите?» «Вы станете моей фавориткой. Тогда я проявлю снисхождение к Дерику. Все-таки генерал долгие годы верно мне служил, а иначе его ждет казнь, и милые детки загремят в приют». Я долго стояла, борясь с вращающимся в груди огненным колесом. Глядела на хмурого, молчаливого папу и на разъяренного генерала в антимагических ошейниках и с кляпами во рту их глаза отчаянно горели дерик совершенно точно не желал чтобы я соглашалась но на кону жизнь дорогого мужчины и судьба девочек меня трясло генерал сделал все для меня вытащил из нищеты спас мою маму дал мне защиту смогу ли я пожертвовать собой ради него. Да разве стоит сомневаться, когда на другой чаше весов судьба любимого мужчины и его детей? Я согласна. Выдавила я стиснутым горлом. Все тело содрогалось, словно стою на лютом морозе. А я не согласен, взревел генерал. Он сумел разорвать оковы и растолкать охрану. «Я вступлю в брак с Эленой и передам твоему роду все свои богатства, но ты забудешь об Элизабет, Тир!» грозно прорычал он. «О, вот это другой разговор, Дерик!» хмыкнул Тир. «Буду с нетерпением ждать племянников». Король рассмеялся и ушел вместе со своей стражей. «Лиза!» проговорила Лентер, пожирая меня взглядом.